Глава пятнадцатая Поингумай хитро сощурил большие и желтые, точно у кошки, глаза. «И не вздумай меня обманывать!» Толстый палец алгистянина описал аккуратную дугу перед самым носом полковника Гранда. «Если ты предупредишь Синшагра и дашь ему улететь с планеты, мои люди захватят весь твой гарнизон и будут держать вас в плену до тех пор, пока он не вернется». Грант недовольно поджал губы. Это уже попахивало терроризмом. А с террористами у Федерации короткий разговор. Долбанут кварковым зарядом класса планета с расстояния в 4-5 световых лет от системы. А потом уж станут разбираться, за что там захватили горстку недоделанных десантников, которые позволили себя скрутить. «Я и не собирался тебя обманывать», — полковник жестом предложил старейшине сесть. Тот тяжело опустился прямо на пол, между дверью и выдвижным креслом, проигнорировав последнее. Хрупкая с виду мебель могла и динозавра выдержать, но для задницы Пенгумая кресло было маловато. Полковник Грант пребывал в сильном затруднении. Лучшим выходом из положения было бы, конечно, выдать им этого эксперта и на том прекратить конфликт. Вряд ли совет директоров погладит его по головке, если узнает. что он испортил отношения с аборигенами. К тому же, если дело дойдет до Третейского суда Федерации, его и без того подмоченная на сулине репутация будет окончательно похоронена. Уже одним фактом самого разбирательства. Никто после не станет выяснять, кто прав, а кто нет. Черт возьми, но конфликта с аборигенами он никак не предполагал. Эти миролюбивые увольни еще ни разу не решались на столь решительные меры. о которых только что заявил старейшина. И сложившаяся ситуация нравилась Гранду все меньше и меньше. Он не был дипломатом, он был военным. И все его существо желало побыстрее спихнуть со своих плеч эту проблему. За дверью глухо роптал народ. Гранд прекрасно понимал чувства своих солдат. Десантникам не нравилось, что аборигены вторглись на охраняемую ими территорию. Вторглись нагло и с оружием в руках, Пусть все оружие сводилось лишь к палецам и копьям. Грант едва успел отдать приказ, не препятствовать делегации, прежде чем какой-нибудь сорвиголова не открыл огонь на поражение. Чертовы аборигены! Как там их окрестили его люди? Словно потамы? Подходящее определение. До сих пор негласный закон о нейтралитете соблюдался. А сейчас творилось нечто непонятное. Сейчас, за дверью его кабинета... Возвращение старейшины ожидало шестеро здоровенных, как грузовые скимеры, аборигенов, полностью закупорив своими тушами и без того узкий коридор. Конечно, при применении боевого оружия его ребятам ничего не стоило их завалить. Но дальше-то что? Гарант еще не забыл, как его парни летали в руках Пынгумая и невольно поежился. Нет уж, всеобщей свалки он не допустит. Капитан Паслик. «Немедленно удалите личный состав из коридора». Гранта отдал приказ по внутренней связи своему заместителю. «Есть господин полковник?» «Разрешите обратиться?» «Разрешаю. Почему аборигены требуют выдать ему эксперта?» «Он убил дракона, которому они поклоняются». Короткое молчание. Гранда бросила в жар. Он вдруг осознал свою ошибку. «Не стоило этого говорить». Не стоило вообще отвечать на этот вопрос. Так это был дракон, господин полковник? Та тварь, которая, взрыв воплей за дверью, заставил вздрогнуть даже пластобетонные стены бункера, не говоря уже о самом Гранде. Юдгар с лейтенантом Хорхи как раз выходили из полусферы ангара, когда увидели несущегося навстречу в полных боевых доспехах сержанта Ширяева. «Эксперт, уходите! Мы их задержим! Уходите! Берите бонус и улетайте!» Юнгара кольнула тревога. «Куда уходить? Что случилось?» Сержант подбежал и резко затормозил. Из-под тяжелых башмаков брызнула галька. Его экзоскелет, усиливавший мускулы, да и сами импланты, позволяли ему носиться со скоростью 30 км в час с полной выкладкой, если понадобится. Глянув на Ютгара с каким-то детским восхищением, Ширяев выпалил. Алгистяне требуют вашей выдачи за то, что вы убили их дракона. Ютгар раскалился и зашипел. Точно кошка. Сам того не осознавая, что в точности копирует реакцию Амсади. Он же просил этого идиота Гранда, пока ничего не говорит солдатам. Впрочем, сообразил он, Гранд может быть и ни при чем. Новости могли сообщить и аборигены. Не сам же Гранд их пригласил на доверительную беседу. Юдгар решительно обогнул недоумевающего Ширяева и зашагал к командному бункеру. Рано или поздно с этой проблемой все равно пришлось бы разбираться. Хорхи молча последовал за ним. То, что он увидел, обогнув ангар, Юдгар никак не ожидал. Похоже, наружу высыпали все, кто после многочисленных атак дракона остался в живых и способен был передвигаться. Человек тридцать, не меньше. Пришлось проходить сквозь живую стену десантников. И каждый почитал своим долгом похлопать его по плечу или обнять. Юдгору приходилось применять чудеса ловкости и дипломатичности, чтобы уворачиваться, никого не обидев. Такой прием его смутил и раздосадовал. Ведь солдаты не знали истинного положения дел. Одним словом, до кабинета полковника Юдгар добрался весь в расстроенных чувствах. И уже в изрядно помятом состоянии. Аборигенов, мимо которых пришлось протискиваться в тесном коридоре... Он постарался пройти как можно быстрее. От слона Потамов разило застарелым потом так, что впору было задохнуться. Корхи не отставал, как привязанный. Вероятно, исполнял по приказу Гранда обязанности личного телохранителя Юдгара. Наконец, крики ликующей толпы остались за закрытой дверью кабинета полковника. Но с другой стороны, как оказалось, его поджидал тот самый старейшина Пынгумай. «Какого черта вы всем объявили о драконе?» Грант сидел за столом, хмуро посматривая на мальчишку-эксперта. Нашел время качать права, молокосос, словно ему и без того мало неприятностей. Лейтенант Хорхи выжидательно поглядывал в сторону полковника из-за спины о ноги. А тот вел себя так, словно и не замечал присутствия Мая, который по-прежнему сидел на полу. Старейшина только вздернул жирный подбородок и уставился в лицо эксперта, словно силясь прочесть нечто такое, что было скрыто от остальных. «Послушайте, Аноби, я, конечно, понимаю, что у вас особые полномочия, но личный состав гарнизона должен знать, что происходит на базе». Он махнул рукой в сторону двери, апеллируя к чувствам курсанта. «Разве вы не видите, с каким энтузиазмом они приветствуют ваш успех?» «А вы что, не понимаете, что они меня с таким же энтузиазмом распнут на первом же попавшемся дереве, если мои подозрения оправдаются?» и дракон нанесет ответный удар. Я же вам объяснял, что не все так просто, как кажется. Лицо Гранда пошло пятнами. Похоже, господин Аноби, вы чересчур эмоционально воспринимаете происходящее, — процедил он сквозь зубы, едва сдерживаясь, чтобы не заорать и не выставить этого наглеца вон. — Мои солдаты — элита десантных войск. Каждый из них, уж если быть откровенным, «Стоит десяти таких, как вы!» Полковник пожалел о произнесенных словах раньше, чем успел закончить. И совсем не потому, что боялся гнева этого новоявленного эксперта, а просто потому, что парню надо было бы отдать должное. И именно он сумел справиться с драконом. Но, с другой стороны, никто не виноват, что именно он, а не один из пилотов его экспедиции, обладает способностью видеть этого проклятого дракона. У школе ему дано это от природы, то нечем и хвастаться. Невелика заслуга разнести на куски летающего динозавра с помощью современного оружия. «Мои люди не какие-нибудь варвары», — добавил полковник, немного остывая. «На счету многих по двадцать, а то и больше боевых операций. Если вы полагаете, что...» «А тебе чего от меня понадобилось?» не дослушав сентенции Гранда... Мальчишка вдруг повернулся и накинулся на старейшину с таким тоном, каким суровый папаша отчитывает на бедокурившего отпрыска. Грант мысленно схватился за голову, вытаращив глаза. Только сейчас ему ссоры с аборигенами и не хватало. Когда и так все на грани нервного срыва. Какого черта курсант ведет себя так? Точно он бог. Кто его учил так вести переговоры? Пингумай медленно поднялся, пактя от усилий. Навис над курсантом Серой Горой. Его лысая, шишковатая голова почти задела потолок. «Совет племен требует тебя к себе», — пророкотал старейшина. Затем выдал. «Ты, Син Шагра, но без Ясыла тебе никогда не справиться с драконом». Грант нахмурился, пытаясь понять хотя бы слово. Он знал, что Линган переводит почти все слова алгистянина, Но проблема в том и заключалась, что слишком много слов в их языках находились под запретом. Синшагра, табу. я -сыла табу. Пайки, табу. Хотя нет, пайки не табу. Пайки это он со своими солдатами. Ты не знаешь своей силы, и ты даже не знаешь Синшагра ли ты или Масма Крайсы. Аноби лишь усмехнулся. в упор глядя на старейшину. «А ну-ка, давай не обзывайся, ты, двуногая, безрогая!» Пингумай прикрыл белесоватой пленкой желтые глаза, откинул назад голову на могучей шее и закудахтал, держась растопыренными пальцами за объемистый живот. Брови полковника Гранда изумленно поползли на лоб. Еще никто никогда не видел, как алгистянин смеялся. В этом было нечто устрашающее. серая гора трясущиеся плоти этот эксперт точно беду накличит своими развязными выходками старейшина резко оборвал смех и указал на дверь здоровой рукой все вон я буду говорить с иншагра заметив вопросительный взгляд лейтенанта хорхи полковник кивнул и тот тут же с облегчением выскочил наружу ты тоже уходи безапелляционно заявил абориген но позвольте начал балагран «Это мой кабинет!» пайки Пынгумай, угрожающе шагнул к столу полковника, и теперь уже навис над ним всеми треместами и килограммами живого веса, чисто по-человечески уперев руки в бока. «Синшагра важнее тебя!» Его палец ткнулся в грудь Гранда. «Важнее меня! Важнее всех нас! В нем сила масма! Вон отсюда!» Гранд вспыхнул, кровь прилила к лицу. У него было большое желание выхватить станер и вырубить этого жирного широкорожего бегемота. Рука машинально вцепилась в кобуру, и этот жест не ускользнул от старейшины. Он самодовольно откинулся назад, сыпив толстые пальцы на брюхи. В этом и заключается твоя ошибка, Пайки. Все вы слишком доверяетесь мертвым вещам и совсем не желаете трудиться над собой. Оставь нас! «Если мы сумеем договориться, то покинем вашу каменную деревню уже сегодня». Грант развернулся и вышел из кабинета, едва ли не печатая шаг. Он был не просто разозлен, он был в ярости. «И эта обрезлая обезьяна еще смеет читать ему нотации?» «На себя посмотри», — пробурчал он себе под нос, когда дверь за спиной закрылась. «Тоже еще философ доморощенный». Тут его гневный взгляд упал на шестерых амбалов с копьями и дубинками, по-прежнему подпиравших необъятными спинами стены возле кабинета. Мало того, что перегородили своей живой массой коридор, точно баррикада, так еще этот пронзительный запах пота, жира и немытого тела, от которого в душе воротило. И Грант тут же накинулся на них. «А вы чего тут торчите? Вон отсюда!» Он картинно ткнул вытянутой рукой в сторону выхода. «Старейшину своего будете ждать снаружи!» Те, послушно и молча, пригибаясь, чтобы не задеть лысыми макушками потолок, направились к выходу. Часть десантников, присматривавших за аборигенами внутри бункера, при виде полковника быстро рассосались сами, кто поумней. Самым твердолобом тоже досталось на орехи. «А вы что? Особое приглашение требуется? Всем по своим рабочим местам! Быстро!» Когда в коридоре больше никого не осталось... Грант почувствовал относительное облегчение, но в то же время и некоторый стыд. «И чего?» – спрашивается, он так разорался. «Нет, пора ему уходить с работы, жить на пенсию, растить правнуков и наслаждаться тихим семейным счастьем. Но этот эксперт, будь он не неладен, из-за него на базе просто какой-то бардак и неразбериха. Ладно, пусть там сам разбирается со старейшиной, может, это и к лучшему».